Глава пятая За день до того, как мы с Мэри отправились на учебу, она в колледж принца Альберта в Кенсингтоне, а я в Атеней на Мэрили Бонроуд, я пошла в магазин и купила нам обеим вещицы, которыми теперь, когда мы достаточно подросли, нам разрешалось пользоваться. Так называемые «папье-пудре» книжечки со впитывающими салфетками, которыми мы промокали лица. Пуховками пользовались только легкомысленные девушки. Вернувшись, я вошла в гостиную и увидела, что Мэри сидит за столом перед стопкой унылого шитья, а рядом стоит мамина корзинка для рукоделия. Близняшка пришивала ярлычки с нашими именами к вещам, которые нам предстояло оставлять в раздевалках консерваторий плащам, обувным мешкам, перчаткам и шерстяным шарфом. А Корделия сидела напротив, наблюдая за ней с тем по-детски отстраненным видом, который принимала, когда мы с Мэри готовились к нашей жизни в качестве студента к консерватории. Возможно, Корделия притворялась, что не едет с нами, потому что она младшая, а не старшая, и что ее время еще впереди. Смотри! Весело прощебетала она, бросив мне змейку из белой хлопчатобумажной ткани, вышитую красными буквами. «Разве ярлычки с новым именем Мэри не выглядят странно? Мэри Кит, Мэри Кит, Мэри Кит!» «О, Боже!» — выдохнула я. «Мистер Киш заставил нас сделать две вещи, которые пришлись нам не по душе. Вынудил поступить в разные консерватории...» Поскольку, как он нерешительно объяснил мне, Мэри играла лучше, чем я, и я могла лишиться уверенности в себе, если буду постоянно сталкиваться с ее превосходством. Я послушалась, потому что, к моему изумлению, когда он мне это говорил, на глаза у меня навернулись слезы. И раз уж я была такой дурой, мне следовало внять его предостережению». Кроме того, он сказал, что двум концертирующим пианисткам нельзя одновременно выступать под одной и той же фамилией. Нас все время будут путать. Поэтому я должна сохранить свое имя Рус Обри, а Мэри взять мамину фамилию и стать Мэри Кит. Казалось, в этом нет ничего дурного. Но сейчас, когда близняшка последовала его совету, Мне это не понравилось. Дикари верят в магическую связь между вещами и их именами. А я была достаточной дикаркой, чтобы почувствовать, что теперь, когда мы уже не носим одну фамилию — Обри, мембрана, которая нас соединяла, порвалась. Мне даже показалось, что ее неровный край бесполезно торчит у меня между лопаток. Мэри перестала шить. «Мне тоже это не нравится», — сказала она. Две изувеченные дикарки уставились друг на друга, обиженные тем, что их не предупредили обо всех последствиях обряда инициации, но не бунтующие, поскольку обряд инициации был единственным входом в настоящую жизнь. Мы знали, что должны пройти его до конца. «Это ужасно», — сказала я. «Что ужасно?» — спросила Корделия. Я не ответила, и она воскликнула. «Как? Всего лишь то, что Мэри меняет фамилию? Не вижу в этом ничего ужасного. Ей придется сделать это, если она выйдет замуж». «Но это тоже было бы ужасно», — сказала Мэри. «Чепуха», — заявила Корделия. «Такое происходит постоянно. Каждый день сотни девушек выходят замуж и меняют фамилию. То, что происходит каждый день, не может быть ужасным». Ты и впрямь невероятная тупица, сказала я. Люди умирают каждый день, а смерть ужасна. Это не одно и то же, возразила Карделия. Брак и смерть, что может быть более различным? Ее пальцы порылись в глубине маминой корзинки и достали старый белый шифоновый шарф. Карделия набросила его на голову, и ее маленькие ручки вставили кое-где шпильки и превратили шарф в свадебную фату. Медленно, словно растягивая удовольствие, она пересекла комнату и посмотрелась в квадратное зеркало напротив окна. Корделия вертелась, пока композиция картины, которую она видела, не стала совершенно правильной. Ее золотисто-рыжие локоны и маленькая чистая упрямая личика, романтизированная вуалью, в центре зеркала, а фоном — Французское окно, увешанное по краям белыми звездочками поздних клематисов и обрамляющее сонную, туманную, сине зеленую даль сентябрьского сада. Я нежно взмолилась. «О, Господи, пожалуйста, позволь ей выйти замуж, раз ты не позволил ей играть на скрипке. Пусть она сумеет влюбиться». Мы с Мэри часто отмечали между собой, что никогда не встречали мужчину, в которого могли бы влюбиться, хотя близняшка со свойственной ей беспристрастностью указывала. Это вполне могло означать, что мужчины, которых мы встречали, чувствовали, что ни за что не могли бы влюбиться в нас. С другой стороны, мы, семья игрока, были изгоями и встречали очень мало мужчин. «Господи!» молилась я. Сделай так, чтобы она встретила очень хорошего и достаточно молодого мужчину. Что толку от того, что ты позволил ей познакомиться с мистером Вайсбахом?» Но когда я упрекнула Всевышнего, во мне снова ожила дикарка. Я была потрясена, потому что стало очевидно, что Корделия уже не раз играла перед зеркалом в эту игру. Она, не глядя, нашла шарф в маминой корзинке, и точно знала, как приколоть шпильки. Но всего за минуту до этого Корделия проговорилась, что в ее представлении бракосочетание — это церемония, на которой наряжаются, чтобы отречься от своего настоящего имени, бросить семью. По сути, она репетировала предательство. Приходилось признать, что у нее не было никаких причин питать к нам полную преданность. «Ведь я и сама никогда по-настоящему не считала ее одной из нас. Вот почему не хотелось рассказывать ей, насколько мне притит, что Мэри меняет фамилию. Это было все равно, что посвятить случайную знакомую в семейную тайну. Все это казалось неправильным, потому что я сама не была вполне предана. Посмотрев на красное имя на белом ярлычке», «Мэри Кит, Мэри, Кит, Мэри Кит. Я испугалась, что Мэри отдали мамину фамилию, поскольку она унаследовала львиную долю маминого таланта. Я знала, что это не так. Просто имена «Мэри Кит и Рус Обри» звучали лучше, чем «Мэри Обри» и «Роуз Кит». Но я испытывала горький и идиотский гнев. Не на Мэри, а на нашу бедную мать» словно если бы та пожелала, то могла бы обратиться к своим адвокатам и позаботиться, чтобы нам достались равные доли. Вскоре я заподозрила, что и вовсе лишена наследства. Поначалу мне не слишком нравился мистер Берни Харпер, который стал моим главным преподавателем в Атенее. Он был потрепан профессионализмом и смахивал на уличного музыканта. Его темно-рыжие волосы не спадали по сторонам прямого пробора крупными мягкими волнами, будто огромные гусарские усы, пересаженные на голову. Это была мармеладная пародия на янтарный нимб Подеревского. Непомерное количество живописных штрихов, в том числе излишняя приверженность к вельвету, делало его костюмы похожими на какую-то национальную одежду. Мне гораздо больше нравилась наружность моего бывшего учителя, мистера Киша, который принадлежал к избранному племени будапештских евреев. Его глаза, окруженные тонкими морщинками, горели черным пламенем. Кости под кожей цвета слоновой кости были как будто вставлены туда верщиком. Но очень скоро я заметила, что мистер Киш одобрил бы манеру преподавания мистера Харпера, которая была схожа по духу с его собственной, хотя и выражалась по-другому. «Невежественная соплячка», — говаривала мистер Харпер, «ты не держишь эту соль левой рукой. Разве ты не видишь, что это нужно? Это одно из тех мест, где Моцарт вкрапляет большую оперу в фортепьянную сонату. И с твоей правой рукой все в порядке» она играет так будто поет арию выставив ребра наружу чтобы удержать весь воздух внутри но что такое опера без оркестра эта соль дает гармонический фон она расплывается по изобилию продолжай продолжай глупая маленькая разява однако почти в то же самое время когда я заключила что мистер харпер не так уж плох я осознала что он не готов сделать тот же вывод относительно меня Наставник не говорил ничего угрожающего. Напротив, он был очень дружелюбен, рассказывал разные мелочи о себе и довольно часто жаловался, как ему одиноко после смерти матери. Раньше он жил с ней и никак не мог привыкнуть к тому, что, возвращаясь домой по вечерам, не заставал ее у огня. Тем не менее, после каждого урока он отпускал меня с добрыми, но совершенно безжизненными словами. Я не ожидала похвал, ибо похвалы — это привилегия любителей, преследующих ограниченную цель. Когда вы становитесь профессиональным музыкантом, ваша цель устремляется в бесконечность, и вас никогда нельзя поздравить с тем, что вы к ней приближаетесь. Все, чего можно ожидать от профессионала, даже если это вы сами, Это признание, что вы находитесь в движении. И когда это признание уважительно, оно часто принимает парадоксальную форму претензии, что вы движетесь недостаточно быстро. Это кажется непоследовательным. Но опять-таки, чтобы быть профессиональным музыкантом, нужно быть шизофреником с раздвоением личности, одна половина которого знает, что играть идеально невозможно, а другая верит, что идеальная игра — лишь вопрос времени и усердия. Я была совершенно уверена, что если бы сыграла маме и мистеру Кишу так же, как мистеру Харперу, то заслужила бы комплимент порицания, что мама завопила бы, но не как орлица, защищающая своего птенца, а как орлица, сомневающаяся, что ее птенца стоит защищать или даже выкармливать» а мистер Киш содрогнулся бы от блистательного раздражения. Их презрение означало бы, что я иду с ними в процессии, которая к своей славе никогда не достигнет назначения. Тогда как смущенное равнодушие мистера Харпера подразумевало, что, по его мнению, я к ней даже не присоединилась, я слабо пыталась убедить себя, что он предубежден против меня из личной неприязни. Но знала, что мои подозрения нелепы. Его эксцентричный облик доказывал, что он испытывает такую доверчивую любовь к людям, что осмеливается играть в шарады без опаски, вдруг его поднимут на смех. И даже если бы какие-то обстоятельства вынудили его пойти против своей природы и кого-нибудь не взлюбить то он не смог был Катя об их музыкальных способностях. Его слух обладал честностью, которую не мог перебороть его разум. И, кроме того, я ему нравилась. Я внезапно узнала об этом, когда стала частью потока студентов, выливающегося из Атенея в ноябрьские сумерки. Наша кровь была такой горячей, что удар ветра в лицо казался лаской, И на бегу мы смеялись. В те времена девушки выбегали из школы так же, как и сегодня, хотя и носили длинные узкие юбки до земли. На улице я остановилась, чтобы посмотреть по сторонам. На золотую полосу заката, пересекающую Мэрили и ее бледно-желтое отражение. Платаны роняли на оловянные тротуары последние сморщенные темно-бордовые и серебристые листья. Огни проезжающих машин отбрасывали желтые ленты отражений на блестящую мостовую. Дымка в вышине была лилово-серой. Меня схватили за руку, и мистер Харпер сказал, что знает, что я иду на станцию оксфорд серкус и с радостью составит мне компанию. Он не отпускал мою руку, пока мы не перешли дорогу. И это было очень приятно. Потому что уличное движение, состоявшее в те времена наполовину из автомобилей, наполовину из конных повозок, приводило в замешательство. Вдобавок с толку сбивала барабанная дробь лошадиных копыт по мостовой. Когда мы с мистером Харпером вошли в каньон Харли-Стрит, между нами воцарилось неловкое молчание. Он сломал лед, ударив своей тростью по решетке ограды, и произнес. «Пожалуй, ми или ми бемоль. Что скажешь?» Не дожидаясь ответа, мистер Харпер перешел к другим темам. И вскоре я обнаружила, что он разговаривает со мной так же, как мистер Марпурга разговаривал с мамой, изливая на меня непрерывный поток откровений, без всяких попыток выяснить, интересно ли мне и не хочу ли я вставить хоть слово. Я с гордостью слушала потому что мама говорила мне, что это один из самых высоких комплиментов, которые мужчина может сделать женщине. «Вечер чудесный, хотя и зимний», — сказал мистер Харпер. Такие вечера всегда напоминают ему о днях его детства. Он учился в Бафтоне, знаменитой школе в Мидленсе, где его отец был учителем музыки, чудесном месте, Не старом, не старше 1860 года, но построенным учеником Рёскина в подражание готическому стилю и, по мнению многих, ничуть не уступающим архитектуре средневековья. Оно очень похоже на Киббл-Колледж в Оксфорде, но лучше, потому что больше. Когда наступает ноябрь, он всегда вспоминает, каково было выбегать из часовни после репетиции рождественских песнопений, видеть красный закат завязами позади спортивных площадок, проноситься через большой сквер «Так называют лужайку между школьными корпусами, бог знает почему», — сказал он с веселым удивлением, «Ведь она совершенно круглая». И возвращаться к себе домой, в свой кабинет, где горел камин, в котором можно было зажарить быка. Поразительно, как мальчишки любят духоту а потом выпить чаю с крампитами, сочащимися маслом и намазанными тутовым джемом. В саду у пришкольной столовой растет дивное тутовое дерево. На траве под ним стелют марлю, чтобы поймать падающие ягоды, и варят из него самый вкусный джем, который он когда-либо пробовал. Это замечательная школа. Высшее достижение Атенея — то, что в нем есть нечто от духа Бафтона. И он с гордостью может сказать, что дух Бафтона — во многом заслуга его отца. Он влюбился в это место, как только туда попал. И в первый же год написал знаменитый школьный гимн Бафтона. Прекрасные шпили, возвышающиеся над равниной. Та часть Мидлендса очень плоская». «Прекрасные мечты юности в расцвете сил». И после этого старик проработал там еще сорок лет. Хотя в первые двадцать ему пришлось нелегко, потому что он тогда служил под началом знаменитого доктора Диснея. «Ты наверняка слышала о докторе Диснее по прозвищу «Бык», — сказал мне мистер Харпер. «О, это великий-великий человек». Он создал эту школу, но во многих отношениях был дьяволом во плоти. Однако, — с гордостью заявил мистер Харпер, — его отец умел управляться с быком. Он здорово обломал ему рога. Забавно, но бык терпеть не мог две вещи — Гановер и Рокингем. Могу ли я представить? Я захихикала, чтобы выиграть время. Немецкий город и вид фарфора? Но мистер Харпер добавил, что иногда его бедному отцу волей-неволей приходилось их исполнять, ведь их обожал, по меньшей мере, один из епископов, которые иногда наносили им визиты. Я вспомнила, что у мелодии гимнов есть прозвище, и что воздайте хвалу владыки-владык поется на Ганновер, а когда я поднимаю взор — на Рокингем. Итак, однажды после вечерни, Продолжал мистер Харпер, и я была нисколько не против, что мне приходится стоять перед станцией оксфорд серкус на кусачем морозе, пока он не закончит свой рассказ, и что рассказ этот не слишком хорош. Это был первый раз, когда мужчина оказался в моей компании не потому, что нас столкнуло друг с другом в течение моей семейной жизни, а потому что сам искал моего общества». Неважно, что он был непривлекательным. Неважно, что я не могла представить никакого другого мужчину, которого предпочла бы видеть на его месте. Я смутно чувствовала, что важен сам принцип. В тот вечер и весь следующий день я была безмятежна. «Отныне буду играть для мистера Харпера лучше», — думала я а он будет более склонен увидеть, что я играю лучше, и все наши занятия станут похожи на репетиции рождественских песнопений в Бафтоне. Но следующий урок прошел плохо. Пока я исполняла сонату ля-мажор Моцарта, одиннадцатую, он смотрел в угол потолка, как будто по нему расплывалось пятно. А когда закончила, вздохнул. «О, оставь, оставь!» На верхней губе у него была маленькая полоска мармеладных усов, настолько неприметная по сравнению с огромными усами, не спадающими с его головы, что я ее почти не замечала. Пару мгновений он дул в них, а потом сказал, что много думал обо мне после той нашей вечерней прогулки, и наша беседа убедила его, что я очень умная девушка». Я услышала это с удивлением. Это была не беседа, а монолог, причем произнесенный не мной. И хотя я и сочла его интересным, особенно часть про тутовый джем, он вовсе не показался мне проявлением ума. Так что я буду с тобой откровенен. Даже после этого я не испугалась. Мистер Харпер был жизнерадостным и заурядным как рождественская открытка с малиновкой. Казалось невероятным, что такой человек может сказать что-то ужасное. И все же он сказал. «Видишь ли, ты не справляешься. Ты совершенно не справляешься». Я потеряла дар речи. Мой внутренний голос холодно говорил, «Если ты не можешь играть, тебе конец. Ничего другого ты не умеешь». Я вспомнила, что когда чувствуешь приближение обморока, нужно глубоко дышать. А когда снова вынурнула на поверхность, то подумала, «Мама считает, что я умею играть, и мистер Киш считает, что я умею играть». А потом заставила себя вспомнить, как звучала соната Моцарта, которую только что исполнила, и убедилась, что я умею играть. Я ухватилась за свой гнев, словно Зарангоут, ударила по клавишам кулаками и прокричала сквозь диссонанс. «Что вы имеете в виду? Я не до такой степени плоха!» «Ну-ну, не горячись», — произнес мистер Харпер. «Кто сказал, что ты плоха? Если бы ты была плоха, не было бы никакой проблемы. Мы вышвырнули бы тебя за ухо, и такая хорошенькая девушка, как ты, встала бы, отряхнулась, вернулась домой и вышла замуж». «Но ты хороша, и мне больно видеть, что ты держишь курс прямиком к ежегодным концертам в Игмар холле «Заметь, у Игмар холле а не куинс -холле. И благосклонным рецензиям в «Таймс» и «Телеграф», чуткой музыкальности и многократному исполнительскому таланту, которых мы привыкли ожидать от мисс Обри и прочей чепухе, и все больше твоего времени будет уходить на преподавание. Я всегда считал, что в том, что женщины учат девочек, есть нечто ужасное». «Маленькие букетики в подарок. Ты бы не вынесла такой жизни, ей-богу, не вынесла бы. Посмотри, как ты мне только что ответила». Обычно, когда я говорю, «Видишь ли, ты не справляешься», мне отвечают, «О, мистер Харпер, простите, что я делаю не так». Но только не ты. Ты выпалила, «Я не до такой степени плоха». Я ослабела. «Вы обиделись?» — робко спросила я. «Нет, я не обиделся». — ответил мистер Харпер. — Но это тебя определяет. Ты не должна сходиться с милыми музыкальными девушками. Ты не такая. А если хочешь попасть в число других, то начала не с той ноги. — Что вы имеете в виду? Я встала из-за фортепьяна и топнула ногой. — Что я делаю не так? Прежде чем ответить, он несколько секунд дул в свои маленькие усы. «Как жаль, что ты дочь, Клэр Кит. Она научила тебя играть так, будто ты — это она, а тебе до нее далеко. Как говорил мой отец, когда был жив, я потерял и отца, и мать, я тебе о ней рассказывал. Твоя мама была одним из тех чудес, которые появляются на свет частично обученными. Скажем, если Моцарт и Лист появились на свет обученными на три четверти, то она более чем на четверть. «Ты не такова». И, по словам моего отца, она была размером с креветку, но обладала такой мощной нервной энергией, что могла выжить из своего инструмента столько же, сколько Тереса Кареньо, у которой вместо рук ноги ломовой лошади. Опять же, ты не такая. Я уставилась на него стеклянными кукольными глазами. Гений матери был благословением и проклятием всей моей жизни. То, что она возложила на меня свои волшебные руки, было моим единственным основанием надеяться, что я в своей слабости выживу в этом враждебном мире. Я настолько уступала ей, что чувствовала, если мир меня уничтожит, я получу по заслугам. Я не понимала, как он может так откровенно говорить об этой надежде и об этой угрозе, которые разрывали меня на части. «Ты можешь играть музыку, которую слышала в ее исполнении. Ты можешь справиться с музыкой, которую не слышала в ее исполнении с помощью музыкального мышления, которому научила тебя она», продолжал мистер Харпер, не замечая моих мучений. «И теперь это обернулось против тебя». Поскольку музыка имеет дело со звуками, а не со словами, он заблудился в лабиринте слов и еще долго блуждал в нем, никогда не подходя достаточно близко к истине, которую хотел донести. После нескольких изречений, которые начинались хорошо, а заканчивались словами «я хочу сказать», после того, как он сделал несколько отсылок к современным композиторам, смысла которых я не уловила, мистер Харпер повел линию, которая, наконец, дала мне понять, что, по его мнению, мама зря отправила нас к мистеру Кишу. Мистер Харпер не сказал этого прямо. Ему было настолько неловко говорить об этом обиняками, что он начал заикаться. Пока наставник нащупывал слова, которые ему было невыносимо произнести, я говорила себе, что он наверняка предвзят, потому что похож на собаку, а мистер Киш на кошку но снова вынуждена была признать, что его музыкальная честность неуклонна. Так что я прислушалась и обнаружила, что он говорит дело. Мистеру Кишу пришлось оставить карьеру пианиста, потому что он простудился, выступая зимой в Санкт-Петербурге. Его болезнь переросла в чехотку, и бедняга несколько лет провел в лечебнице. А когда вышел, то, по мнению мистера Харпера, превратился из профессионала в любителя. Но мистер Харпер не мог объяснить мне, что именно имел в виду. «Мистер Киш», — запинаясь, сказал он, — «играет, как если бы... как если бы... как если бы угощал друзей в комнате полной цветов». По-видимому, мистер Харпер полагал, что музыка, друзья и цветы — вещи несовместимые. «И при запертых окнах», — добавил он. «Видела ли ты когда-нибудь?» — спросил он. Омерзительную картину под названием «Крейцерова соната», где пианисты-скрипач наяривают, как остеревенелые, а множество людей сидят кучками с ошалелым видом, словно где-то случилась утечка газа. Хотя, будь это так, пианисты-скрипач не продолжали бы играть. А ведь есть картина еще хуже, под названием «Бетховен», где мужчины и женщины сидят с таким видом, будто под завязку набрались пива. И в это состояние их якобы поверх никто-нибудь обетховен. «Чтобы заниматься музыкой, нужно быть трезвой, как стекло. Нужно быть сильной. Ты должна уяснить это себе», — настаивал он. «Иначе тебе не будет никакого смысла делать то, о чем я тебя попрошу. Ты прилежная девушка, ты это сделаешь. Но должна понимать, что это часть плана». «Тебе необходимо начать прямо сейчас и освоить настоящую технику». Боль, которую я испытала, была сродни той, которую, вероятно, чувствует рыба, когда крючок с бородкой впивается в ее жабры и, благодаря своей форме, вонзается в рану. Как я всегда и боялась, мир меня уничтожит. Мне не остается ничего, кроме как глотнуть воздуху и умереть». Чем еще я занималась всю жизнь, если не осваивала технику? Именно поэтому у меня и не было детства, поэтому я видела столько солнечного света сквозь оконные стекла, поэтому завтрашний день всегда был днем, когда обруч, через который мне предстоит прыгнуть, будет поднят еще немного выше. Я с яростью думала, что не могла бы работать усерднее, и в этом была права. Если бы я так же тяжело трудилась на ткацкой фабрике или на пашне, общество сочло бы меня своей несчастной жертвой и отправило кого-нибудь, чтобы меня спасти. Теперь же этот человек убивал мою надежду на то, что мое рабство близится к концу. Разумеется, я знала, чтобы выстоять, мне придется в той или иной мере продолжать этот изнурительный труд всю жизнь поскольку музыкант сохраняет технику только благодаря практике. Рука глупа и постоянно скатывается в невежество. Но, несомненно, несомненно, я приблизилась к моменту, когда труд станет почти сплошным удовольствием, и я смогу отдаться смыслу музыки. «Послушай меня», — мягко продолжал мистер Харпер в своей открыточной манере ты должна сесть за фортепиано и сказать себе. Я еще даже не начала становиться пианисткой, но сегодня же начну. И это займет много времени, но... О, Господи! О, Господи! Что я такого сказал? Несчастная глупышка! Только не плачь! Мое состояние было намного хуже, чем он думал. Рыдая, я страдала лишь отчасти. Мне также явилось видение, в котором я... Счастливая, как блаженные мертвецы, гуляю вдоль реки возле пса и утки, и мысли мои текут таким же блестящим, свободным и неспешным потоком, как Темза, на которую я смотрю. Потому что я сбросила бремя, бесконечно более тяжелое, чем я сама. Бремя моей профессии. Я как-нибудь заработаю на жизнь. Могу стать почтовой служащей а что до того, будто бы нельзя работать в магазине, так это снобистская чушь. Возможно, меня возьмут на подхват в псаютку». «О, Господи, о, Господи!» — стонал мистер Харпер. «Я не хотел тебя огорчать. Это последнее, чего я хотел». «О, не надо, не смотри на меня так, бедняжка. Я был к тебе слишком требователен. Как-никак ты девушка, вдобавок не еврейка». Еврейская кровь — большое преимущество. Эти еврейские стипендиаты не знают усталости. Из-за того, что ты девушка, я забываю, у меня есть стипендия, сердито перебила я сквозь слезы. Да, но, как ни странно, быть стипендиаткой и быть стипендиаткой-еврейкой совсем не одно и то же. Главное, что ты девушка, и, возможно, правильно делаешь, что сдаешься. Возможно, женское счастье не в том, чтобы быть артистом, Возможно, тебя вполне устроит и преподавание. Да и как бы там ни было, тебе нужно выйти замуж. Ты хорошенькая девушка. О, я виню себя. Его голос сорвался. К этому времени мы подошли к окну, и я отвернула мокрое лицо к стеклу и, рыдая, вцепилась в створку, чтобы не упасть. Но при этом признаки того, что он почти так же расстроен, как и я, обернулась. Да, его глаза увлажнились от жалости. Я поняла, что он считает меня слабее, чем на самом деле, и что было бы приятно сделать вид, будто он прав, и что это было бы не совсем притворство. Я не потрудилась вытереть слезы, но подняла к нему лицо, упиваясь его добротой. — Есть вещи, — произнес мистер Харпер с храбрым и доверительным видом такие же важные, как игра на фортепиано, ничуть не менее важные, мы должны это признать. Мы живем в прекрасном мире. Взгляни на то дерево внизу. Это всего лишь дерево в лондонском саду, но сейчас, когда на него падает луч солнца, оно прелестно. Хотя ветки голые, это пятно света на его стволе навевает мысли о весне. О, жаль себя ограничивать, но ты пришла ко мне, чтобы научиться играть на фортепиано, и я здесь, чтобы научить тебя играть на фортепиано. Но упустил из виду то, на что должен был обратить внимание. Игра на фортепиано превратилась в убийственную игру. Можно сказать, что в наши дни, чтобы играть на фортепиано, нужно превратиться в пианолу, о, хуже того, в шарманку или в одну из этих электрических пианино которые безумолку наяривают, пока не перестанешь бросать Пенни в бессердечный, неутомимый механизм. Не то чтобы в этом было что-то дурное, если ты на это способна. Но нет никаких причин, по которым мы все должны выбирать в этой жизни трудный путь. Я пытался сказать это своими произведениями. Видишь ли, на самом деле я не пианист, а композитор. «О, я не знала», — почтительно сказала я, вытирая нос. «Да, я написал три оперы, но ты о них, конечно, не слышала». «Мне не очень повезло с либретистами», — вздохнул мистер Харпер. «Но все мои оперы о временах, когда жизнь была не такой тяжелой, как сегодня, когда люди относились к ней с должным вниманием. Одна была о суде любви в Провансе, другая — об Афинах до того, как все пошло наперекосяк, а последняя — о Поле и Вержини. Но я настоял на счастливом конце. «Имей в виду», — сказал он с неожиданным пылом, — «в этих тяготах есть смысл. Как, по-твоему, Рахманинов подарил нам совершенно новое исполнение последней части соната си бемоль минор Шопена? Просто потому, что он сумел воспроизвести все ритмы, задуманные Шопеном, и заставил нас их услышать, и как он это сделал? Потому что Рахманинов — мастер темпа». И он такой, потому что после Бузони у него лучшая техника из всех ныне живущих пианистов. Кстати, о Бузони. Это он надоумил меня на то, о чем я собирался тебя попросить, когда ты начала меня пугать. Ты не представляешь, как расстроила меня, когда заплакала. Но ты, конечно, права. Оставим это Бузони и Рахманиновым. — Но о чем вы собирались меня попросить? — требовательно спросила я. «Какая теперь разница?» — спросил он с каким-то странным и глупым упрямством. «Нельзя взваливать на легко возбудимых людей слишком много. Это все равно, что играть бабочки, зажав правую педаль». «Скажите же, скажите, что вы хотели, чтобы я сделала?» — настаивала я. «Хочешь взглянуть?» — ласково спросил мистер Харпер и подошел к шкафчику в углу комнаты. Меня разозлило, что он задержался, чтобы оглянуться через плечо и сказать мне с виноватым смешком «Боюсь, я неопрятен». Мне хотелось, чтобы наставник перестал распространяться о себе. «А, вот оно. А теперь скажи мне, какое издание Санат Моцарта давала тебе мать?» Так я и думал. «Не самое плохое. Пожалуй, даже лучшее. Что ж». Вот издание, над которым я хотел, чтобы ты поработала. Конечно, ты о нем никогда не слышала, да и никто не слышал. Я нашел его в Швейцарии». К моей досаде пару минут он обнаруживал намерение в подробностях поведать о красотах Люцерна и полюбопытствовать, бывала ли я там когда-нибудь. Но я его поторопила. Я привез его домой, потому что никогда в жизни не видел настолько неуклюжей аппликатуры. Она подошла бы разве что обезьяне. Так вот, я советую студентам, подающим надежды, взять его домой и хорошенько над ним покорпеть. Если бы я не увидел, что слишком сильно на тебя давлю, и не понял, что это бессмысленно, что при твоем характере это совершенно неправильно, то попросил бы тебя пойти домой и отработать сонату «Ля мажор», которую ты играла, с этой дурацкой аппликатурой. «Улавливаешь, о чем я?» «Я бы сказал тебе, продолжай работать с этой неправильной аппликатурой, пока твои легата не станут такими же гладкими, а твои аллегреты такими же быстрыми, как сейчас, с правильной аппликатурой». Слышала когда-нибудь о таком? «Нет», — ответила я. «А в чем смысл?» «Смысл? Ну, потом ты вернешься к правильной аппликатуре и обнаружишь, что играешь ее вдвое лучше, чем раньше. В этом и есть вся суть трюка». «Он работает?» — спросила я. «Конечно. Все трюки Бузони работают». Я решительно вырвала издание из его стиснутых пальцев. «Да, да, понимаю. О, почему вы сразу не сказали, чего от меня хотите?» «Разумеется, это сработает. Это будет весело. Я буду чувствовать себя как лист, играющий концерт си-бемоль Бетховена, когда он не мог использовать безымянный палец». «Нечего сказать скромное сравнение», — проворчал наставник, медленно следуя за мной к фортепиано. «А соната ля мажор точно для этого подходит?» — радостно спросила я. «Не хуже других». Через полстраницы я наткнулась на ужасную часть аппликатуры, исполнила ее, развернулась на табурете к мистеру Харперу и рассмеялась. «Как этот обезьяна руки гений до такого додумался?» «Понятия не имею», — рассеянно ответил он. Я раскачивалась на табурете из стороны в сторону, раздраженная тем, что несколько минут назад, когда плакала и бунтовала, я ему очень нравилась. А теперь, хотя делала то, чего он от меня хотел, нравилось ему гораздо меньше. Я не могла понять, почему мистер Харпер так мрачно сказал. «Тебе нравится этот трюк, не так ли?» К следующей неделе ты окончательно его одолеешь. Будешь пробираться через эту швейцарскую книжицу час за часом, пока не вылезешь по другую сторону, как собака, прыгнувшая в реку за палкой, и добьешься мастерства, к которому стремилась. И это будет правильно. Ты должна это сделать. Дело не в том, что ты, что называется, чистолюбива. Я не вижу, чтобы ты планировала кампанию, чтобы подцепить сэра Генри Вуда или подлизывалась к критикам. И все-таки ты не будешь счастлива, если не станешь лучшей. Как ни странно, чтобы быть посредственностью, нужно много сил, много выдержки. Что я говорю? Звучит так, будто я считаю, что лучше играть плохо, чем хорошо. Но что бы я подразумевал под лучше, если бы и впрямь так считал? Я удержалась от того, чтобы снова начать играть, потому что он, казалось, сражался с каким-то сильным чувством. Но мне хотелось, чтобы наставник сосредоточился на уроке. Вскоре он сам это понял, повернулся к окну, у которого мы только что стояли, отмахнулся от зимнего солнца и дерева, которое стало золотым, со словами «прекрасный день или нет?» и снова стал мне полезен. Я вернулась в свою тюремную камеру, и мой каторжный труд — стал тяжелее, чем когда-либо прежде. Отныне я вступала в борьбу с каждой композицией, которую разучивала. И борьба эта была гораздо ниже уровня искусств, которыми можно наслаждаться, и даже ниже уровня человеческой деятельности. Это была животная война, подобная битве мангуста со змеей. Прежде чем исполнить композицию — то есть сыграть ее так, чтобы кто-то мог получить от звучания хоть какое-то удовольствие, я продиралась через нее вновь и вновь, фраза за фразой, напевая каждую в том темпе, в котором намеревалась сыграть. Потом играла ее, потом напевала следующую и так далее. Я тарабанила все пассажи, даже те, которые должны играться масляным легато, самым отрывистым стаката чтобы укрепить руку. Я репетировала скелет композиции одними большими пальцами, затем каждым из остальных четырех, и я репетировала ее октавами. Играла медленно, менее медленно, быстро и очень быстро, выбирала темп, который давался мне сложнее всего, и повторяла снова и снова, пока он не становился легким. Особенно неподатливые пассажи я играла во всех 12 тональностях Я передвигала табурет и играла партию правой руки левой, снова передвигала табурет и играла партию левой руки правой. С помощью этого и других приемов я разбивала композицию до такой степени, что ее ноты имели не больше отношение к искусству, чем удары, которыми боксеры осыпают грушу. А затем, Мне приходилось заново собирать из них произведения искусства. Я садилась за фортепиано, ставила перед собой ноты и пропевала композицию от начала до конца, строго соблюдая такт и используя метроном, если обнаруживала, что запаздываю или тороплюсь. После этого убирала ноты и пропевала ее по памяти. А после этого отыгрывала произведение от начала до конца, беззвучно касаясь поверхности клавиш. На этом этапе мне приходилось сознательным усилием держать двери своего восприятия открытыми и с чувством не слишком отличным от личной любви приветствовать часть композиции, которая прежде вызывала у меня отторжение и отвращение, ее смысл. Затем я, наконец, начинала репетировать произведение как единое целое. Как буду играть его мистеру Харперу, как буду играть его публике, если меня когда-нибудь пригласят выступить на концерте, как играла его невидимой публике, чью природу не могла определить. Эту публику нельзя было назвать воображаемой, потому что она была достаточно реальна, чтобы вынести единственный приговор которого я боялась. Я понимала, что мистер Харпер и посетители концертов могут ошибаться, быть слишком снисходительными или слишком жестокими. Но этот беспощадный, незримый трибунал всегда оставался прав и непреклонен. Если я предавала моего композитора или мой инструмент, они знали это и карали меня. Само собой, этим трибуналом было... Мое собственное суждение. Но так ли? Почему же тогда мое суждение так часто заставляло меня играть в манере, которую не одобрял трибунал? Но мое ремесло было загадкой. Когда мои силы иссякали, когда я не могла продолжать больше ни секунды, меня наполняла другая сила, которая, казалось, вливалась в меня извне, ибо она возникала независимо от моей воли. И я даже не подозревала о ее существовании. Это было великолепно. Но путь оказался непрост. В тот вечер, в первую зиму моего ученичества, я сама не знала своих чувств, когда пришла домой и открыла дверь своим ключом. Иметь собственный ключ было чудесно, хотя я ужасно боялась его потерять. И почувствовала облегчение, потому что гостиная была погружена во тьму. Встреча с мамой меня страшила, поскольку сомнения мои были настолько сильны, что если бы я ее увидела, мне пришлось бы в них признаться. И я забыла, что в этот день месяца она отправлялась в поездку с особой миссией милосердия. Корделия уверилась в своем выдающемся таланте скрипачки усилиями учительницы музыки по имени мисс Беатрис Бьевор, бедного глупого создания, которая носила прерафаэлитские вельветовые наряды шалфейно зеленого и багрового цветов и белые кожаные сумочки с оттисками вроде «Венеция» и «Байроид», и называла себя Беатричи под тем малоправдоподобным предлогом, что это имя дали ей в молодости друзья, которых поразило ее сходство с возлюбленной Данта на викторианской картине, изображающей Данте и Беатричи, проходящих мимо друг друга на Флорентийской улице. Хотя вера мисс Бивор в гении Корделии вызывалась в равной степени слепой любовью и отсутствием музыкального вкуса, это не смягчило негодование моей сестры. Во время долгой болезни, последовавшей крушением ее иллюзий, мисс Бивор посылала ей фрукты и цветы. Но Корделия никогда не позволяла маме оставлять их в ее комнате и рвала письма этой бедняжки, не читая. Корделию нельзя было винить в таком поведении. Стоило ей взглянуть на эти фрукты и цветы, вид у нее становился такой, словно ее вот-вот стошнит. Ей каменное лицо, казалось, не подозревало, что яростные пальцы раздирают надписанные знакомым почерком конверты. Когда мы с Корделией замечали мисс Бевор на Лавгровской Хай-стрит, моя сестра переходила на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи но не из жестокости, а от боли, которая заставляла ее слепо кидаться в гущу движения. Мамино сердце разрывалось от жалости к несчастной учительнице музыки, хотя посторонние вряд ли догадались бы об этом потому, как она о ней отзывалась. Мама редко называла ее иначе, чем «та несчастная идиотка». Однако часто пользовалась возможностью нанести мисс Бивор после обеденный визит в ее маленький особнячок в стиле викторианской готики, когда могла быть уверена, что Карделия вернется занятий только после чая. Сегодня выдался один из таких дней. Была вторая среда месяца, и Карделия собиралась посетить лекцию о великих флорентийских художниках в Королевском колледже на Харли-стрит так что в гостиной не было ни следа моей матери, кроме маленькой вмятины, оставленной ее худым телом на подушках кресла. Я хорошо знала, что она делает в этот момент, потому что сопровождала ее во время одного из таких визитов. Мама пыталась поудобнее устроиться на диване, заваленном тесненными кожаными подушками, привезенными из Италии, стараясь не смотреть на огромную, висевшую над камином репродукцию викторианской картины с изображением той знаменитой флорентийской встречи, чтобы не разразиться истерическим смехом, и нога ее нервно подергивалась, поскольку она готовилась поступиться со своей совестью. Мама не могла поддерживать в мисс Бивор надежду, что Карделия когда-нибудь ее простит но могла пойти на небольшие уступки извращенным музыкальным вкусом этой несчастной. Мамина нога переставала подергиваться, все ее тело напрягалось, она сглатывала. А потом спрашивала мисс Бебор, бывала ли та когда-нибудь на хорошем балладном концерте. Стоило ей произнести эти слова, как все ее музыкальное прошлое восставало против них, и она добавляла но я только что о нем узнала, боюсь, очень поздно». Или же мама сквозь зубы выдавливала, что на днях слышала весьма изящный минуэт мадам Гишеминат, Минат и теперь понимает, и опять же это было признание о впустую потраченной жизни, о запоздалом прозрении, почему мисс Бивор так высоко ценит этого композитора. Когда я стояла и смеялась в пустой комнате, в подвале ухнул сычонок. И я поняла, что, по крайней мере, один из нас чаевничает на кухне с Кейт, потому что мамы нет дома. Нам нравился звук, который издавали по ночам сычата в лесу возле пса и утки, и мы сделали из него наш личный зов. Спустившись вниз, я застала Мэри, сидящей за столом и пьющий крепкий чай, который нам не разрешали пить, пока мы не выросли. А Кейт в своем плетенном кресле... Читала вслух роман с продолжением в Daily Mail. Мэри начала было говорить, что придется долить в чайник горячей воды, ведь, как ни крути, а чай бывает слишком крепким. Но мне необходимо было немедленно выложить ей свой страх. «Мэри», — сказала я, — «мне кажется, мы не сможем добиться успеха так легко, как думали. Половина студентов от Инея играет так же хорошо, как я». Мой голос срывался от тревоги. Но лицо Мэри осталось гладким, как сливки. «Да, знаю. Половина студентов принца Альберта играет так же хорошо, как я. Но нам не о чем волноваться. Это еще почему? Потому что никто, кроме нас, похоже, не замечает, что мы играем не особенно хорошо. В ТНЭ тебя не видят насквозь, не так ли? Меня пока никто не раскусил. «Но однажды это случится», — настойчиво возразила я. «Ну, у них был на это семестр и три четверти», — сказала Мэри. «Если бы они могли вывести нас на чистую воду, то уже бы это сделали». «А как же критики и дирижеры?» — спросила я, и мой голос снова дрогнул. «Скорее всего, им тоже это не удастся. Мои учителя обмануты мной не меньше, чем студенты. А твои разве нет? Как насчет мистера Берни Харпера? И, может быть, на самом деле мы их не обманываем?» Похоже, у нас есть небольшое преимущество перед другими студентами, хоть я и не представляю, в чем оно состоит, и не думаю, что оно имеет большое значение. Как бы там ни было, оно досталось нам от мамы. Наполни же чайник. Я слишком долго настаивала чай, он на вкус как чернила. Моя уверенность в себе восстановилась. Но меня напугало, что близняшка рассуждает о нас, наших учителях и однокурсниках так, словно мы все умерли, и она читает о нас в книге. Только не в настоящей книге, а в учебнике или энциклопедии. Я не стала больше ни о чем ее спрашивать, и она сказала. «Кейт, прошу тебя, продолжай. Роуз — это такой чудесный роман. Герой отбывает срок в портландской тюрьме вместо своего брата-близнеца. Сначала из-за ошибки, а потом, чтобы спасти чью-то честь. А сейчас сбежал, украл лодку и вышел на ней в море, а надзиратели взяли другую лодку и гребут за ним. Продолжай, Кейт». «Не буду», — сказала та. «Кто бы мог подумать, он так славно начинался, а оказался чепухой, зловредной чепухой. Пока вы разговаривали, я заглянула в конец выпуска, и достопочтенный Родни гребет прямиком в Портлендское течение. Я читаю эти романы с детства. Мне приходилось читать их вслух моей бабушки, потому что сама она не умела, хоть никогда в этом и не признавалась». И я знаю, что завтра нам расскажут, как он преодолел портландское течение и обрел свободу, потому что надзиратели не посмели гнаться за ним сквозь течение, а это зловредная чушь. Мой отец всегда говорил, что ни одному судну из когда-либо построенных не выдержать портландского течения. И, разумеется, это всякому понятно. На него и издали-то глядеть страшно. Море там кипит, будто вода в этом чайнике. Только волны его холоднее, чем лед. Течение поднимается одномуть, никогда не знавшую солнце и тащит вниз, прежде чем она успевает согреться. Так что, когда лодка этого бедняги перевернется, волны завертят его, как последнего пса, и заморозят до смерти. А это ужасный конец для несчастного, которого ни за что, ни про что упрятали за решетку. Я о ней читать не стану». «Но этого не случится», — сказала Мэри. «Вот увидишь, Кейт, писатель его не убьет. Ты же сама говоришь, что знаешь, в следующем выпуске он спасется». «Если он попадет в портландское течение, его будет не спасти», — отрезала Кейт. «Но это же всего лишь роман», — сказала я. Мы забеспокоились, потому что, хотя Кейт и говорила тихо, но выглядела так же, как когда корабль ее старшего брата задержался на 48 часов, и она не знала, что он заболел, и его оставили в Лиссабоне. «Это не настоящий заключенный?» «Зато портландское течение настоящее», — упрямо ответила она. «Ну, в Библии говорится, что в конце моря больше не будет», сказал Ричард Куин, который внезапно к нам присоединился. Его фуфайка была заляпана грязью, а щеки горели от холода и одной из игр, в которые он играл. Кейт опустилась на колени, чтобы помочь ему снять тяжелые футбольные бутсы, но не позволила Ричарду Куину оставить за собой последнее слово. «Так-то оно так», возразила она, «но это будет большая беда, И никто ничего не выиграет, потому что злом зла не поправишь. Не беспокойся, это, скорее всего, ошибка перевода. А правильный текст гласит, что больше не будет портландского течения и штормов, только крепкие ветра для интереса. И останется лишь море, а вся его злоба исчезнет, — сказал Ричард Куинн и взял булочку, которую Мэри только что положила себе на тарелку. — Поганец, — сказала она, — я сама хотела ее съесть. — Да, я знаю, — ответил Ричард Куинн. «Но создан муж для Бога только и жена для Бога в своем супруге». «Не смей даже в шутку повторять эту чудовищно бесстыжую строчку», — сказала я. «На самом деле это хорошая строчка», — возразил Ричард Куин. «Если произнести ее с китайским акцентом, она звучит как цветистый комплимент». Он с поклоном приложил ладоник к груди, прищурился и пропищал эти слова. И они впрямь прозвучали, как стихи Ли Хуаньжана. Но вы, девочки, ошибаетесь насчет Мильтона. Я давно собирался с вами об этом поговорить. Я знаю, он ужасно обращался со своими женами и, что, по-моему, ничуть не лучше, вечно писал своим друзьям стихи, которые показывали, что ему нет до них никакого дела. Ему нечего о них сказать. Лоуренс — добродетельный сын добродетельного отца, Сайрек, чей знаменитый дед, Фейерфакс, чья боевая слава гремит по Европе и прочая чепуха. А что до Люсидаса, нельзя так писать о смерти настоящего друга. Там нет никакого ужаса смерти. Но все-таки Мильтон знал толк в словах. В словах он был очень хорош. «Слава!» — фыркнула Мэри. «Слава!» А я язвительно поддакнула. «Слава! Мы предпочитаем смысл!» «Ах вы, парочка помешанных музыкантов!» Подразнил он нас в ответ. «Что вам нравится, так это звуки, которые вообще ничего не значат!» По крайней мере, не в том смысле, в каком их употребляют в газетах. Поэзия похожа на музыку, она добирается до смысла другим путем, и нечего хихикать. Я знаю об этом побольше вашего. Я собираюсь стать писателем». «Что ж, пиши, если тебе угодно, но не заступайся за Мильтона», — сказала Мэри. А я добавила, «Да, потому что Мильтон не мог иметь в виду ничего хорошего. Он был мерзким старым лицемером». Держал своих жен как рабынь, чтобы те записывали его стихи. А сам сочинил целый трактат про свободу под названием «Арио что-то там». «Дети, не ссорьтесь, хоть бы и в шутку», — сказала Кейт. «Какие уж тут шутки?» — произнесла я. «Кейт, ты не знаешь, каким бараном, каким ужасным бараном был Мильтон». «Возможно, вы не выслушали обе стороны», — заметила Кейт. «Но ты действительно хочешь стать писателем, как папа?» — с сомнением спросила я. По сравнению с музыкой, это занятие оказалось спорным и скучным. «Нет, никак, папа», — ответил Ричард Куин, сухо покачав белокурой головой. «Как покачал бы темный головой мой отец, если бы захотел отмежеваться от своего отца?» «Не политика, поэзия. Да, я прекрасно знаю, что делать. Для начала поступлю в Оксфорд. С этим я справлюсь, хоть и не старался. А потом получу Нью-Дигейтскую премию за лучшую поэму». «Первые слышу, что ты хочешь получить какую-то премию», — сказала Мэри. «Ну, я не особенно ее хочу. Я бы не назвал это «хочу». Но с чего-то же надо начинать». Он взял мою чашку чаю, и я, разумеется, была не против. Но все равно возмутилась и дернула брата за волосы. «Тише вы все», — сказала Кейт. «Я слышу, как в двери поворачивается ключ вашей матери. Кто-нибудь поставьте чайник. Нет, наполните его свежей водой. Это уже дважды кипятили». Ладно, она, пожалуй, сгодится, но не вашей матери. Ей понадобится хорошая чашка чая, как всегда после визитов к мисс Бевор. Ее служанка — славная, благоразумная девочка из приюта. Я как-то разговаривала с ней в рыбной лавке. Но бедная мисс Бивор понятия не имеет, как ее вышкалить. «О, мэм!» — обратилась она к моей матери. «Идите наверх, и через минуту я приготовлю вам чай. Вы выглядите очень усталой», — с осуждением добавила она. Это было не так. Кейт сказала это только потому, что полагала, будто доброта моей матери так же ограничена, как деньги в ее сумочке, и однажды она может растратить ее без остатка. В действительности, мама светилась от счастья. «Я предпочла бы выпить чаю здесь с вами», — сказала она. «Как прекрасен этот огонь со сложенными в кучу деющими углями! Их цвет точь-в-точь, точь, как у розовых роз, что растут у наших ворот!» Знаете? «Мне в самом деле нравится мисс Бевор. Она мне очень нравится». Мы все разразились протестующими возгласами, а Ричард Куин сказал, «Ах, мама, хватит прощать всех, как будто ты святой Франциск. Ты нравишься нам больше, чем он». «Намного», — сказала Мэри. «Сомневаюсь, будто птицам нравилось, что им читали проповеди». «Как, святой Франциск проповедовал птицам?» — спросила Кейт. «Чего ради?» «Если он и впрямь любил птиц, то лучше бы проповедовал кошкам». «Да, надо признать, здесь он выбрал более легкий путь», — вздохнула мама. Она подумала с минуту, а потом, охваченная ужасом, который, вероятно, испытывают все артисты при мысли о совершенно невосприимчивой публике, воскликнула. «Проповедовать кошкам! Нет, нельзя требовать невозможного даже от святых». Ее мысли... Несомненно, потому, что она думала, как кошки поступают с птицами, с тревогой перескочили на нас. «Никогда не будьте жестоки к несчастным людям, особенно если для этого нет причин». «Мисс Бивор — великодушная женщина», — провозгласила мама с блистательным безразличием к нашим насмешкам. «Стоит сказать, что мне нравятся композиторы, которые нравятся ей, как она говорит, что ей нравятся композиторы, которые нравятся мне. Я знаю, что обе мы лжем» призналась она, но от этого нет никакого вреда счет остается таким же, как если бы мы обе говорили правду и с ее стороны это очень любезно. Я расхохоталась над дополнительной шуткой которой мама не видела. Возможно ли что мисс Бивор тоже унимает свою дергающуюся ногу и сглатывает собираясь пойти на уступки маминым извращенным по ее мнению музыкальным вкусом. Но никто не спросил меня, почему я смеюсь, потому что это был один из тех счастливых вечеров, которые время от времени случаются в каждой дружной семье, когда ее члены, вернувшись со своих дневных занятий, узнают странности друг друга с таким радостным восторгом, что посторонние могут подумать, будто присутствующие встретились впервые после многолетней разлуки. Но мое удовольствие омрачало тень. Меня смутило, что Мэри так спокойно отнеслась к моим сомнениям по поводу нашего дара пианисток. Я как будто протянула руку, коснулась близняшки и обнаружила, что она превратилась в изваяние из слоновой кости. Это было бы абсурдно, если бы я действительно ждала от нее заверения относительно нашего будущего, потому что она мне их дала. Но в глубине души я надеялась, что Мэри этого не сделает. Я бы хотела, чтобы она ответила: "Да, так и есть. Мы ничем не примечательны. Глупо думать, что у нас когда-нибудь получится стать великими концертирующими пианистками". Но для работы учительницами мы сгодимся. Так что нам не нужно так усердно заниматься, и ничего страшного, если мы оставим в своей жизни время для других вещей. Но, по-видимому, Моя душа раскололась надвое, потому что, представляя эту сцену, я знала, что была бы не менее разочарована. То, как я испытывала побуждение воспринять беспокойство мистера Берни Харпера по поводу моей техники как окончательный приговор, а минутой позже столь же сильное побуждение пройти любую техническую муштру, которой он меня подвергнет, было не просто временным помешательством. Я была похожа на море, влекомое притяжением двух лун. Это должно означать кипение вод, вздымающиеся волны, что уносят строения, предназначенные для жизни, а затем отступают, оставляя после себя голую землю, которая должна быть чем-то покрытой. Я хотела играть на фортепиано и не хотела быть растянутой на дыбе этого призвания. Это была моя тайна, о которой я не смела заговорить из страха разрушить свою привычную жизнь. Был у меня и еще один секрет, который, как я теперь полагаю, являлся частью первого. Я хотела иметь друзей. Разумеется, у нас оставались друзья в всей и, и Мистер Марпурга, но они были не молоды и не сводили нас ни с кем другим. Мне хотелось настолько, что я плакала по ночам, быть частью общей паутины, быть связанной с юношами и девушками, мужчинами и женщинами, которые еще не стали окончательными версиями самих себя и раскрывали свою душу в пьесах и позволили бы мне играть вместе с ними и понять, кто я. Но никто не проявлял особого желания общаться ни с кем из нас, кроме Ричарда Куина, который постоянно располагал к себе людей всех возрастов, просто встречаясь с ними. Так что, гуляя с ним по Лавгрову, мы удивлялись количеству взрослых, которые кивали и улыбались ему, и домов, которые были для него не просто запечатанными коробками. Не знаю, кто тот плешивый старик, но тот второй, прямой краснолицы, который помахал тростью, это военный врач майор О'Брайен. Он участвовал в Крымской войне, Во всей этой заварушке с Флоренс Найтингейл. И до сих пор злится на нее за ее назойливость. Но он славный старикан. Как ты с ним познакомился? О, очень просто. Иногда я играю на флейте для жены ветеринара, которая мечтает, чтобы ее муж занимался чем-нибудь литературным. Считает нашего папу знамением и чудом. Возглавляет клуб камерной музыки. И однажды встречалась с долмичами. Эта пара живет по соседству от майора. Они рассказывали о нем и о том, как смешно он разглагольствует про эту самую Найтингейл. У него заболела кошка, и я предложил отнести ей лекарство. А теперь часто заглядываю к нему на пару минут. Он очень одинок». Или «Интересно, зачем кто-то построил дом в китайском стиле посреди обыкновенной улицы? Глупышки, китайский дом стоял здесь задолго до остальных. Их построили на территории его бывшего парка. Непременно зайдите и посмотрите на него изнутри». «Интерьер тоже странный. Хозяева приятные люди. Они с радостью вам его покажут. Очень им гордятся». И где-то военный моряк построил его, вернувшись с базы в Китае. Но их отец потерял все свои деньги на железнодорожных акциях. Как вы знаете, сначала был бум, а потом паника. Так что ему пришлось продать сады, но расстаться с домом не смог. А внук, который теперь там живет, тоже его обожает, хотя на самом деле ему не по карману там жить. Ведь отец у него был такой же, как у нас, постоянно разорялся. «До да капо, да капо». «Но как ты с ними познакомился?» «Меня заинтересовал дом, так что я спросил у почтальона, кто там живет, и он ответил, что его хозяин — кассир, который принимает платежи в конторе газовой компании. Я попросил у мамы разрешения самому отнести туда деньги за квартал и подружился с ним. Я уже рассказывал Розамунде, а вам забыл рассказать». Несправедливо, что Ричарду Куину достался этот личный золотой век, где не существовало ни незнакомцев, ни нарушителей границ, а только друзья и открытые двери. Ибо он любил людей не больше, чем мы. Большинство из них брат любил еще меньше. Однажды вечером, следующей весной, он возмутил меня своим безразличием к дружелюбию, коего я так жаждала, когда мы вместе пришли на вечеринку которую устроила в большом унылом особняке девушка по имени Миртл Робинсон, учившаяся в одном классе со мной и Мэри. Довольно богатая девушка, потому что ее отец производил джем, повидло и соленье под маркой Констанция Робинсон. То, что у Ричарда Куина, единственного школьника из всех гостей, туда пригласили, было признаком его способности входить и выходить из разных слоев общества. А пригласили его, потому что за несколько дней до вечеринки он возвращался из Лондона в одном купе с матерью Миртл, тучной застенчивой женщиной с белыми ресницами, и помог ей донести покупки. Но когда брат пришел в дом, то вел себя так же раздражительно и неблагодарно, как мог бы вести себя папа. «Право, это будет напрасно потраченный вечер», — проворчал он мне, когда мы с ним стояли в еще застывшей толпе гостей среди пальм в катках в гостиной. Они ведь такие богатые. Почему у них нет ни одной стоящей картины? Сплошь гондольеры и кардиналы. Хорошее ругательство — гондольеры и кардиналы. Это звучит хлеще, чем брань от Элла, козлы и обезьяны. И у них нет книг. И здесь нет ни одной красивой девушки. Заткнись, — пробормотала я. И вообще ты не прав. У той девушки возле фортепиано прекрасные золотистые волосы. «Да, я ее видел, как она смеет с таким-то невзрачным лицом. Они почти одного цвета с волосами Розамунды». Его затрясло от злости. Он был в бешенстве, потому что там не было Розамунды, потому что они почти не виделись с тех пор, как она поступила на практику в детскую больницу в восточном пригороде, куда трудно добраться из Лавгрува. «Ну, ты ведь сам решил прийти?» — сказала я. «Знаю, знаю», — отозвался он. «Но все-таки это пустая трата времени. Времени так мало». Еще мгновение брат молча стоял рядом со мной, глотая недовольство. А потом начал придумывать себе развлечения. Я узнала признаки. По нему пробежала дрожь, как будто он был птицей, который надоел ее насест. А затем он плавно пересек комнату, оказывая услуги. В ту пору пожилые люди вечно жаловались на сквозняки. Их годы приносили мираж голой пустоши в каждую комнату в любое время года. Семьей Робинсонов жила бабушка Миртл, маленькая сгорбленная старушка, чье лицо, коричневое и сморщенное, как неочищенный миндаль, казалось еще меньше из-за того, что плесированный белый батист и свисающий черный креп ее вдовьего чепца были необычайно крупными. Угол, где она сидела в своем кресле-коляске, Внезапно показался ей пещерой ветров, и Ричард Куин нашел для нее уголок, который, как он убедил ее, отличался особым спокойствием. И она ему поверила. Затем брат опустился на колени и высвободил туфельную пряжку какой-то девушки, зацепившуюся за ее кружевной подол. А поднявшись, сделал всего один шаг и оказался в месте, куда хотел попасть где мама Миртл переминалась с ноги на ногу спиной к окну, теребя свое ожерелье из лунного камня и улыбалась с невозмутимым удивлением, как будто гостей пришло больше, чем она ожидала, но в кухне хватит еды для всех. При виде Ричарда Куина миссис Робинсон сказала «А, это ты!» и ее улыбка стала нежной, веселой и польщенной. Вероятно, он очаровал ее в поезде. Мой брат сделал вид, будто заметил что-то сквозь щель между серебристо-синими парчевыми портьерами позади миссис Робинсон. Посмотрел на нее и, вскрикнув, спросил, знает ли она, что луна делает с ее садом. Он казался удивленным тем, что луна такая большая и желтая. Хотя перед уходом на вечеринку мы видели, как та показалась над деревьями в конце нашей лужайки. Мама Миртл, словно желая доставить Ричарду Куину удовольствия, раздвинула портиры и позволила ему забрать их из ее рук и открыть французские окна. Штамбовые розы на краю лужайки блестели, словно лунные лучи были влажной краской. На пруду с лилиями у подножья пологого склона лежали полосы белого света и черного стекла. Увитая розами пергула за ним казалась тонко высеченной из твердого камня. В ту пору молодые люди не разбредались по садам во время танцев, по крайней мере, в Лавгруве. Посидеть в оранжерее среди растений в горшках, которых там обычно не было, но которые одалживали на вечер, и послушать музыкальный ансамбль — здесь это было трио, которое каждый день играло в чайной в Бонмарше на Лавгрувской Хай-стрит. Считалось достаточным отклонением от обычной рутины, чтобы сделать ситуацию настолько пьянящей, насколько позволяли приличия. Но мама Миртл, которая теперь улыбалась, как глухая, почти уверенная, что в ее давно бесполезные уши снова проникают звуки музыки, выпустила нас в ночь, которую открыл ей мой брат. Между вальсами, галопами, польками, бардансами, бастонами и уанстепами мы гуляли под луной, чувствуя себя друг с другом так свободно, словно были одеты в маски и домино. Иногда мы с моим партнером проходили мимо Ричарда Куина и какой-нибудь девушки. И я каждый раз замечала, как прекрасно он изображал восторженный и смиренный голос, то нерешительный, то простодушно-торопливый, который примерял девушку, гордящуюся своим новым статусом взрослый, с тем, что ей подобрали в пару школьника. Потом я потеряла брата из виду, спотевшее трио из Бонмарше. Мистер Краузе, мисс Маккензи и ее сестра Флора прекратили свое добродушное громыхание и гостям подали ужин. Мы вынесли тарелки с куриным паштетом и бокалы с кларетом в сад, устроились на лавках и на ступеньках, ведущих к полосатому пруду с лилиями, и брат ко мне вернулся. В ночь вплеталась нить нежного звука. Во время последнего танца мой брат сходил домой за своей флейтой, и теперь играл на ней в беседке за перголой. Ее нежный глухой голос взмывал и опадал над нами, заворачивался петлей и вездесущий скользил вперед, прочерчивая узор среди звезд и еще один внутри нас, у нас в груди. Мама Миртл неуклюже спускалась по ступенькам, с предыханием спрашивая, не нужно ли нам чего. Она склонилась надо мной и вздохнула. Когда он попросил у меня разрешения, я не думала, что это будет так хорошо. Двигаясь по медвежьи, словно ее ступни были мягкими круглыми подушечками, а конечности толстыми и почти несочлененными, она спустилась к пруду с лилиями и замерла под музыкой моего брата и ночным небом. Над ее лбом высилась закругленная изгородь из волос по тогдашней моде, заданной королевской семьей. Лунный свет, казалось, запутался в ней. Миссис Робинсон смотрела на нас сквозь темноту, поворачивая из стороны в сторону свое освещенное лицо, словно желала убедиться, что мы все получили благословение ее улыбки, восторженный, но нерешительный, неуверенный в полноте своего удовлетворения. Молодой человек рядом со мной перестал говорить и двигаться. Он держал бокал в дюйме или двух от губ и не пил. Его звали Мартин Грей. В последнее время я несколько раз встречала его на танцах и теннисных турнирах, и он всегда искал моего общества. У него были густые светлые волосы, спадающие на широкий лоб, и глубокие серые глаза. И когда он рассказывал о парусном спорте, которым увлекался, я нашла его более интересным, чем могла себе представить. Настолько интересным, что сейчас, когда мой брат играл, Знала, что если Мартин захочет на мне жениться, я с радостью проживу с ним всю жизнь, не покидая Лавгров. Я отказалась бы от всего, чтобы служить ему, и это не стало бы жертвой, просто обычной жизнью. Мне не было нужды в исключительной судьбе. Я не любила Мартина, но пошла бы за него, если бы он сказал, что этого хочет. Музыка моего брата провозглашала, что во вселенной Возникнет огромный вакуум, дыра, которая поглотит все, если мы не наполним ее чем-то, что ноты определяют с ясностью недоступной словам. Но молодой человек не говорил и не двигался. Не следовало ожидать от него ничего иного. Молодые люди, вроде него, находили жены самых зажиточных лавгровских семей, чьи дочери после окончания школы сидели дома. Я хорошо знала, что в этом и состояла их главная привлекательность. Девушкам не было никакой пользы от ума и почти никакой от красоты. Сидение дома было неотразимым. В этом отношении мне повезло больше, чем некоторым. Бедняжка Ева Лоусон, одна из самых красивых девушек в нашей школе, теперь работала кассишей в Бон-Марше, потому что ее отец прогорел. В те стабильные времена таким образом выражались о банкротах, так что на вечеринку ее не пригласили. Но все же я была в невыгодном положении по сравнению со всеми другими девушками, сидящими рядом со своими партнерами в теплом лунном свете, просто потому что была известна своей приверженностью профессии. Я не принадлежала к той же касте неприкасаемых, что и Ева, но, так сказать, носила в носу кольцо. Слегка зябшая, я сидела рядом с Мартином, думая о том, как правы суфражистки. А потом вспомнила, что его отец — управляющий банком, где раньше держал счет мой папа. Столь ощутимого барьера не могло быть даже между Капулетти и Монтекки. Я рассмеялась и испугалась, что Мартин спросит, почему, но он этого не заметил. Внизу, у пруда с лилиями, мама Миртл вдруг смутилась. Ее пальцы потянулись к ожерелью из лунного камня. Было видно, как она спрашивает себя, что делает там, на глазах у всех совсем одна. Женщина, медленно, словно полагая, что медлительность сделает ее менее заметной, перешла из-под лунного света в тень блистоящих деревьев. Мартин поднес бокал губам и начал пить. До того момента я слушала флейту моего брата как будто была одной из незнакомцев, для которых он играл. Но теперь поняла, что это не так. Мое призвание отделяло меня от этих юношей и девушек, так же, как маму Миртл и её тучная зрелость. Теперь я отслушала Ричарда Куина с особым пониманием, происходящим от того, что я его сестра, и меня поразила простодушие этих незнакомцев. Они таяли под влиянием нежности, которая чудилась им, в его исполнении. Но ее в нем не было. Они воображали ее, потому что в ней нуждались. Музыка обещала сладость, предназначенную только для самого Ричарда Куина. Его мучило желание оказаться не здесь, а в другом месте, где он найдет эту сладость. Если его и заботило, получают ли слушатели такое же наслаждение, то это никак не отражалось на извлекаемых им звуках. Впрочем, его это не волновало. Я знала это по тем мелочам, что подмечала за ним годами. Его безразличие оправдывало то, что он уже выполнил свой долг перед ними, в чем бы этот долг не заключался. Брат мог говорить о том, чего они желали, а сами слушатели не могли. Без него они бы остались безгласны. С ним их страстное желание пронзало ночь, как ответ на луч звезды. И все же это, конечно, было не совсем правильно, ведь полностью отдать свой долг людям невозможно. Но и это не может быть правдой, если платеж достаточно велик. Я не могла в этом разобраться. После вечеринки я разозлилась на Ричарда Куина. Мать Миртл стояла в холле рядом со своим мужем, таким же мягким и помедвежьим неповоротливым, как и она. И оба оглядели на Ричарда Куина с изумлением, когда благодарили его, как будто считали моего брата таким же чудесным гостем, как единорог, и надеялись, что сбудутся и другие легенды. И под розовой лампой благоговейно смотрели, как он уводит меня по дорожке. За воротами возле вереницы Кэбов прощались юноши юношей, девушек и их компаньонок. И когда мы проходили мимо, Они кричали моему брату «Спасибо». И чей-то девичий голос застенчиво и храбро воскликнул «Роуз, благодаря твоему брату мы никогда не забудем эту ночь». Дорога к нашему дому огибала холм, и лавгроув, лежавший под нами в желтом узоре уличных фонарей, был темным, как лес, поскольку в нашем пригороде рано ложились. На облаках ржавым заревом отражались далекие огни Лондона. Ричард Куин посмотрел на пейзаж, как на безлюдную пустыню, и сказал, «Что ж, я довольно благополучно вырвался из этого занудства». Его голос был отвратителен и прекрасен своей холодностью, словно горный поток. Мы больше не разговаривали, пока не подошли к нашему дому, который спал, как и все его соседи, но театрально освещался уличным фонарем у наших ворот. Газовый свет был не очень ярким, но отбрасываемые им тени касались желобков сандриков и теней под верандой, будто черная краска, нанесенная на холст, а вьющиеся растения казались вырезанными из металла. Занавес поднимается над маленьким домом эпохи регенства, стоящим в пригородном саду. Время действия — полночь, — сказал один из нас, не помню кто. Открыв дверь, казавшуюся фальшивой, и войдя в скрипучую и темную реальность за ней, мы разулись, крадучись, спустились на кухню и налили себе холодного молока, хранившегося на шиферных полках в кладовой. Мы всегда так делали после вылазок в люди. Пели мы его, сидя на кухонном столе и болтая ногами в челках. «У этих часов невероятно громкое тиканье. Не представляю, как Кейт его выносит», произнес Ричард Куинн. Она говорит, что оно составляет ей компанию, когда нас нет дома. «Что за ужасная компания!» Он вздрогнул и продолжил пить. «Слушай, ты знала, что раньше винные бокалы делали мутно-белыми, как стаканы из-под молока? Я видел такие в антикварной лавке возле ратуши. Они могли бы сгодиться на мамин день рождения, не чтобы пользоваться их всего четыре, но они хорошо смотрелись бы на каминной полке в столовой, как раз в мамином вкусе. Кстати, про время, дни рождения и тому подобное». Ты видела ту бедную старушку, бабушку Миртл? Так вот, она та самая Констанция Робинсон, в честь которой назвали фирму». «Правда? Как странно. Я имею в виду вдовичий добавила я. «Что в нем странного? Разве он не такой же, как чипцы других женщин, которые носят такие вещи? Жуткое уродство. Не хотел бы я, чтобы моя вдова такой носила». «Да, пожалуй, такой же. Я имела в виду, что в прошлом году фирме исполнилось 50 лет. Всюду висела реклама». А основала фирму она. Сама готовила джемы, лимонные курды и соленья у себя на кухне после того, как ее муж умер и оставил бедняжку с тремя детьми. Так вот, 50 лет — это большой срок. Она, наверное, забыла, как выглядел ее муж. Должно быть очень странно изо дня в день надевать что-то в память о человеке, которого, войди он в комнату, можешь и не узнать. Если она не любила его, то забыла, а если любила, то помнит, — сказал Ричард Куинн. Он взял мой пустой стакан и пошел в кладовую, чтобы налить нам обоим еще молока. Пока брата не было, меня охватила иллюзия, возникающая в спящих домах. Я почувствовала, как земля вращается вокруг своей оси, неся дома из спящих людей сквозь ночь навстречу дню. Снова сев на стол рядом со мной, он произнес. «Теперь я бы хотел пойти на долгую прогулку». «Разве ты не хотела бы сейчас оказаться на вершине Перли Даунс, глядя Луне в лицо?» Мы прокрались в дом и могли также из него выскользнуть. Я улыбнулась, гордясь, что брат принимает меня в свое сумасбродство, но покачала головой. «Если мы это сделаем, то завтра весь день будем не в состоянии заниматься». «Меня это не беспокоит», — отозвался он. «Ну, то есть беспокоит, конечно. У меня все будет в порядке, ты же знаешь. Я собираюсь писать». И уж на жизнь себе как-нибудь заработаю. Но мне незачем тебе об этом говорить, Это ведь не Корди. Так вот, у той старушки, бабушки Миртл, есть одна причуда. Я зашел на кухню одолжить у официанта велосипед, чтобы вернуться сюда за моей флейтой. Мне уже стало невмоготу болтать с этими глупыми девушками. Кухня у Робинсонов необъятная. Разумеется, весь дом до нелепости огромный. Зачем людям вроде них столько комнат? Им не нужно место для красивых картин, фарфора и книг, И вряд ли им когда-нибудь захочется устроить еще более грандиозную вечеринку, чем сегодня. Я могу понять, как живет мистер Марпурга, и как живут все и утки, и как живем мы, и как живут Кейт и ее мать, но я никак не возьму в толк, что творится посередине между роскошью и простотой. В общем, судомойня Робинсонов вдвое больше этой кухни. У них громадная двойная мойка, а вдоль стен тянется полка, заставленная всякой скобиной всячиной наподобие той, которую нам хотелось купить маме на день рождения. Когда здесь был папа, и у нас были ужасные старые сотейники. «Помнишь, мы видели в той лавке на углу какой-нибудь огромный рыбный котел? Возвращались и говорили Кейт, что купим его маме. А Кейт отвечала, что лучше купить пароварку, потому что такая большая утварь предназначена исключительно для домов знати и дворянства». Интересно, откуда она взяла это выражение? «Оно написано на этикетке одного из знаменитых соусов», — ответила я. «Она молодец, что его подцепила». Оно наводит на мысли о шекспировских придворных. Как здорово поднести к глазу бутылку соуса, чтобы услышать далекий слух о тюдорах. Все равно, что приложить к уху ракушку, чтобы услышать шум моря. Ну, в общем, под той полкой в судомойне Робинсонов стоят ведра. Много-много ведер, штук двадцать или тридцать. И все полны яиц, плавающих в чем-то, что слуги называют «вассерглаз». Говорят, благодаря ему яйца остаются свежими не меньше шести месяцев, а то и год. В ведрах, которые только что наполнили... Он похож на воду, но сероватую, и яйца похожи на призраки яиц. Потом со временем раствор белеет и покрывается корочкой, а яйца выглядят так, будто древние египетские жрецы положили их в усыпальницу, чтобы скормить мумиям. Оказывается, в старину яйца заготавливали летом, когда куры много несутся, а ели зимой, когда куры перестают нестись, и в глубинке так делают до сих пор. Но сейчас так уже почти никто не делает. Тем более в городах, в местах вроде Лаугрова. Но эта старушка, бабушка Миртл, Констанция Робинсон, та самая Констанция Робинсон, настаивает на том, чтобы чтить традицию. Разумеется, так делали на ферме, где она выросла. Представляешь, та ферма была гораздо ближе к Лондону, чем наш дом. Она располагалась недалеко от Ламбета, в Кроктоне, рядом с развилкой лондонской дороги, где стоит большая церковь. Это было много лет назад. Если она вдова уже полвека, значит, пятидесятые застала еще ребенком. Так вот, с тех пор она, ну, или ее сыновья, занимается пищевым делом, и старая миссис Робинсон видела, что еда становится все дешевле, и никому не нужно заботиться о том, чтобы ее хранить. Магазины делают это за вас, вы приходите и покупаете ее с мраморных плит. И тем более вы не беспокоитесь о яйцах. Они дешевы в любое время года, если только вы не ужасно бедны. Даже в худшие времена яйца у нас были всегда. А Робинсоны, разумеется, чертовски богаты. Но старушка не вынесет, если и не будет заставлена ветрами полными яиц. Она старается не вмешиваться в то, как мама Миртл ведет хозяйство. Знаешь, они очень славные люди. Это понятно потому, как о них говорят слуги. Но Констанция требует, чтобы яйца клали в Вассерглаз. Она знает, что люди считают это ее причудой, но ничего не может с собой поделать. Констанция так беспокоится, что они этого не делают, что встает по ночам, ковыляет вниз по лестнице, держась за те отвратительные резные перила и спускается в судомойню, чтобы убедиться. Обычно ее слышат и спускаются с ней, но два раза не услышали, и она падала, а утром слуги находили ее и звали Робинсонов. Так странно представлять, как все эти простые люди стоят рано утром на кухне в ночной одежде и смотрят на это крошечное создание, такую ведьму, лежащую на полу. Жаль, что у Миртл и ее мамы белые ресницы. Для женщин это наверняка большое несчастье. Они ужасно беспокоятся за свою бабушку и хотят, чтобы кто-нибудь спал в ее комнате, но та и слышать об этом не желает. Она бойкая старушка, не боится ничего, кроме сквозняков. А самое странное, что они вовсе не считают ее чудачкой. Родные верят в нее. Понимаешь, она чем-то похожа на нашу маму, все будто бы проходит через нее. И, конечно, так оно и есть. Все в доме. Отец, Миртл, Миртл, сам особняк, и все, что в нем, даже знать и дворянство рыбных котлов. Я знаю, что это отец Миртл превратил дело в крупную фирму, но идея-то принадлежала ей. Это она готовила джем. Любопытно, как можно превратить джем в фирму. Не то чтобы я хотел когда-нибудь это сделать. Я хочу писать. Рус, как, по-твоему, я смог бы писать? Ну, я знаю, что смог бы. Я знаю, что могу писать. В общем, я за старушку Констанцию, которая шаркает по кухне глубокой ночью, желая убедиться, что ее семье никогда не придется голодать. Знаю, это глупость. Лавки в пяти минутах ходьбы. Но лавки работают только днем, А разве тебе не кажется, что то, что происходит ночью, важнее?» Наш тихий дом двигался сквозь ночь. Брат позволил своим мыслям течь, как песок в песочных часах. Я потеряла чувство отделенности от него. Когда протянула руку и провела пальцем по изящной линии его подбородка, я как будто коснулась себя. Мы стали более-менее одним человеком. А поскольку завидовать самому себе невозможно, я не обижалась на брата за то, что он получил что-то от этого вечера, а я ничего. Более того, я даже потеряла. Знала, что день, на который я надеялась, никогда не наступит. Со мной и сестрами жестоко обращались в школе, что не могло быть отнесено насчет наших недостатков. Это о долгах нашего отца шептались по углам нашей одноклассницы, бросая на нас косые взгляды, которые служили двойной цели — позволить им польстить себе тем, что они заботятся о том, чтобы мы не услышали, и не оставить нам ни малейших сомнений в том, чего именно мы не слышим. Но я была уверена, что с возрастом становлюсь менее дикой и полагала, что время цивилизует и моих одноклассников. В воображении я часто слышала, как они говорят своим матерям голосами упоительными от застенчивого раскаяния. Но на этот раз мы хотим пригласить на нашу вечеринку сестер Обри. Да, я знаю, но мы ошибались насчет них. На самом деле они очень милые. И я предвидела, что на этих вечеринках их братья будут снова и снова приглашать нас танцевать с обаянием, которое мне было трудно представить точно, потому что, хотя я видела этих молодых людей с тех пор, как те были маленькими мальчиками, в моей памяти они остались безликими и бесформенными. Мне не казалось чрезмерным требовать так много от молодых людей, которым я уделяла такое поверхностное внимание. В детстве у нас не было причин, чтобы запечатлеть в памяти образы друг друга, но теперь все изменилось. Но изменилось недостаточно. Разумеется, то, что Миртл Робинсон пригласила меня на свою первую взрослую вечеринку — это уже кое-что. Но Лавгрув меня не хотел. Не то чтобы это имело большое значение. Я была так счастлива, сидя на кухне с братом и слушая его, пока часы тикали, а над нашей крышей плыли звезды.